Глава десятая. Оставьте меня. Нос чесался от острого незнакомого запаха, отдаленно напоминающего смесь аниса и мха. Сознание рывками выходило из глубокого сна. С одним лишь отличием. Я не чувствовала себя ни бодрой, ни отдохнувшей. Скорее наоборот. Словно у которое не только упокоили, но еще и кареты переехали для надежности. Мышцы ослабли. Голову, судя по ощущениям, окутывал рыхлый кокон ваты. Даже веки поднять было трудно, будто их шили. Шея, плечи, ребра — все ныло от тупой боли, а ног я и вовсе не чувствовала. Сколько же я была без сознания. Магический резерв опустел на три четверти. Видимо, довольно долго, если так много силы ушло. К счастью, целительская магия без осечек латала повреждения, пока я была в беспамятстве. В голове разливался туман. Идея зажмурить глаза покрепче, перестать бороться и раствориться в этом всем казалась очень заманчивой. «Пожалуй, так и сделаю», — подумала я, но тут послышался ввинчивающийся в виски звук, какие-то щелчки и стрекот. Странный шум все приближался и нарастал. Разный по высоте он совсем не способствовал расслаблению, а заставлял насторожиться. Собравшись силами, я приоткрыла глаза». Островка дневного света, пробивающегося сверху, явно не доставала, чтобы полностью выхватить из тьмы бескрайнюю земляную яму, в которой я оказалась. Стены здесь были увиты белесыми кореньями, свисающими словно грязные старушечьи космы. Я опустила взгляд и обнаружила, что мое тело покрыто чем-то странным, похожим на паутину, только затвердевшую и плотную. Жемчужного цвета. Она поблескивала в полумраке влажным перламутром а там, где соприкасалась с кожей, чувствовался легкий холодок. Вновь послышался тот самый звук, будто кто-то играет на трещотке, но не простой, а сделанный из подгнившего дерева не самым талантливым мастером. С трудом я повернула голову на звук совсем немного. Немой крик застрял в горле. Этого просто не может быть. То, что я увидела, казалось нереальным» будто привычный мир разлетелся на куски, после чего его склеили, но не слишком старательно. Похоже, при падении я очень сильно ударилась головой. С ужасом подумала я. Метрах в пяти деловито суетилась стайка... грибов. Крупные, размером с собаку, и совсем небольшие. Последние казались юркими и подвижными. Они, словно решив поиграть в салочки, носились туда-сюда на коротеньких корешках, напоминающих паучьи лапки. «Как дети. Дети грибов. Серьезно?» — мелькнуло в голове. Происходящее казалось полнейшим безумием. Однако эти странные лесные порождения не только двигались, но, похоже, и общались между собой. Часть грибного коллектива, склонившись друг к другу, устроили настоящее совещание». Тонкие пластинки под бархатистыми шляпками трепетали, издавая странный клекот. Казалось, они спорят. Внезапно звуки утихли, и слово взял самый крупный гриб с сухой бахромой на ножке. «Не может быть! Не верю глазам! Я сплю!» — уговаривала я себя, жмурясь и моргая, чтобы отогнать горячечные видения. Но плоды моего воображения не думали исчезать. Все произошло ровно наоборот. Они, похоже, почуяли, что я пришла в себя, и с возбужденным стрелкотом направились в мою сторону. а, -а, -а я снова обрела голос и использовала его теперь вовсю. «Так это правда? Гловер, желающий надурить короля и не уплатить тысячу-другую золотых налога, сам того не зная, открыл врата бездни и хаосу, впустив этих мерзких тварей?» «Грибы внезапно остановились». Тот самый, крупный, с бахромой на ножке, отделился от толпы и пополз прямо ко мне. Легко вскочил на паутинный кокон, укутывающий мое тело, и принялся перебирать мерзкими корешками лапками. Он казался невесомо легким и был так близко, что я могла рассмотреть каждую тонкую мембрану под его шляпкой, каждую морщинку. Корешки потянулись к моему лицу, а на их кончиках появилась жемчужная влага. «Что это за дрянь?» — мелькнула в голове. Наверняка оно ядовито, мне конец. В этот момент пришло осознание, какими глупыми были все мои тревоги и проблемы. Лабораторное в академии, внезапное замужество и даже похищение показались совсем несущественными. Почему меня вечно куда-то несет? Почему мне больше всех надо? подумала я, чувствуя горечь на языке от невысказанной мысли. А ведь могла бы сейчас сидеть за столом напротив Гловера, есть кашу причмокивать и стучит ложечкой ему на зло, или вообще затеять ремонт в его гостиной. Говорят, на пороге смерти перед глазами пролетает вся жизнь, высвечивается самое важное. А я могла думать лишь о том, что даже позавтракать нормально не успела. Собственно, достойной мысли для такого бесславного конца. Лапки дотронулись до лба, кожа защипала, я зажмурилась, по щекам катились слезы, Мой одинокий труп будет лежать здесь в забвении целую вечность. Выходит, некромант ошибался, когда говорил, что смерть не повод для расторжения брака. В этом случае очень даже. Летти. Внезапно услышала я свое имя. Быть того не может. Я здесь. Отозвалась и тут же, почувствовав, как зачесалась в носу, громко чихнула. Голос раздавался сверху. Но я ничего не могла разглядеть. Грибной монстр полностью закрыл мне обзор. С трепещущих пластинок мучителя прямо мне в лицо летела плотная золотистая пыль, клубилась облачком, застилая глаза. Проклятье! Раздался голос Гловера где-то над головой. И как вас угораздило? Потерпите, сейчас спущусь. Послышался шум, возня и тихие ругательства. Нет, не смейте. Что? Здесь опасно. Как бы мне не хотелось снова очутиться на свежем воздухе, я понимала, что мерзкие твари численно превосходят Гловера. А еще эта странная пыль, от вдыхания которой кружилась голова. «На этом!» — прокричала я из последних сил. «Нет времени объяснять. Хоть раз услышьте меня. Вам нельзя сюда спускаться. Надо засыпать эту яму. Вместе со мной. Иначе зараза из бездны вырвется наружу». «Не говорите ерунды!» Самоуверенно хмыкнул в ответ некромант. На дно ямы шлепнулось что-то мягкое. Неужели веревка? «Упрямый осел, оставьте меня здесь. Это твари из Нового мира. У них... как его...» Нужное слово вертелось на кончике языка, но сознание с каждой минутой мутнело, мысли казались неповоротливыми и вязкими. «Спорум», — голос Нейтана прозвучал совсем близко. «А точнее, некроспорум, я в курсе». Я почувствовала, как гриб спрыгнул с меня и невероятным усилием воли заставила себя открыть глаза. Взгляду предстала чудесная картина. Нейтон попал в окружение. Грибы с неумолкающим клекотом прыгали вокруг него, а некромант махал на них руками и приговаривал. «Фу! Место! Место!» Прежде чем я успела хоть как-то отреагировать, в глазах снова потемнело, и сознание покинуло меня.